Глава тридцать первая. Лев. «Нет, я не взбесился, если что. Ничего подобного. Всего-то выбил дверь ударом кулака, а если надо, то сейчас бы и стену разрушил, уже не говоря, что летел сюда на полной скорости. Что происходит? Заноза я с тобой, говорю», подлетел к отвернувшейся девушке. «Это ты у меня спрашиваешь? И совести хватает у тебя?» Она повернула ко мне заплаканные глаза. Что вообще творится такое? Я за голову схватился. Вот раньше всё всё понимал. Да, с уточнением, что до встречи с мелкой занозой, а теперь фиг разберу, откуда ждать подвох и как с этим бороться. Ты считаешь нормальным сбегать от меня, или то, что я ношу чужие трусилья в кармане? А что я должна была делать? Любоваться на них? Лена ответила вопросом на вопрос. и разрыдалась, пряча в ладошках лицо. «Обалдеть, да и только!» «Лина, я хочу понять, какого хрена происходит!» «Хорошо. Раз ты сам признаться не способен, тогда я скажу!» Шмыгнула носом и продолжила срывающимся голосом. «Я верила тебе, а ты? Ты продолжал встречаться с рыбой-каплей, и даже традицию не нарушали со своим дурацким фетишем!» «О-о-о!» А это уже интересно. Много же я не знала о себе. Лина собралась снова сбежать, но нет уж. Пока не разберусь, никто из нас отсюда не выйдет. Обнять себя не дала, только за руки смог схватить свою пылающую гневом девочку. "Ты что несёшь?" доверяла она. Я тоже разозлился. "Какой такой фетиш? У меня не могло быть ничего в карманах, и я же тебе говорил, что только ты у меня есть". «Как я буду с другой, если люблю тебя, заноза недоверчивая?» На последней фразе она дёрнулась и вырываться перестала. «А как я могу тебе верить, если вчера ты был с ней? Она мне сама обо всём рассказала, не мешать вам просила. А я же верить не хотела. Потом узнала, что ты уезжал и проверить решила». «Подожди, кто она?» Умом догадался, но не верилась сразу. «Лада твоя». припечатала будто моя только ты не смей меня путать так вот это самая рыбина и сказала что оставляет у тебя свою вещь после ваших оттех бр... или что там у вас с новыми подробностями просвет появился но клубок запутался больше значит так детектившица ты моя накрутила себе и навертела будем разбираться со всем по порядку Лев, признайся, лучше честно. Попросила меня так жалобно, что моё сердце наравило разорваться. Сама-то как чувствуешь? Неужели настолько не веришь? Я представил себя на месте Лины и понял, насколько может быть больно. Всё не так, Лев, не так. Я хочу тебе верить, хочу, а как реагировать не понимаю. Ты мой первый парень, с которым серьёзно встречаюсь. Меня порадовало, что неада назвала. И получая удар, когда у нас всё так хорошо, когда считаю себя твоей и не хочу тебя ни с кем делить. Мне не надо делиться, с тобой одной скоро свихнусь. Чистая правда. Теплее стало на душе, ведь заноза хочет быть моей, страдает, потому что я не безразличен, но только в этом и смехเฉлся, в другом готов был некоторых разорвать. Всех, кто становится между нами, ждёт моя месть. Никто не имеет права влезать на мою территорию и грязью бросаться. С ладой я разберусь. Так понимая, что ты в курсе моей вчерашней отлучки во время учёбы. Да. Кивнула и вскрикнула тут же. Лев, куда ты меня тянешь, в берлогу к твоему парню? Упираться она пыталась, зверюга и обзывала, но нам же это не помеха. Занёс к себе её, как меленькую. «Сейчас ты узнаешь, куда я вчера ездил. Хотел до вечера подождать, сделать сюрприз. Не будем ждать. Считай, что время уже наступило». «О чём ты, Лев?» — заморгала растерянно. Вместо ответа подошёл к столу в гостиной, там сбоку стоял пакет с коробкой, взял его и принёс Лине, застывшей в напряжённом ожидании. «Я ездил вчера, вот за этим, один. Раскрой и узнаешь», — и ей протянул. Лина взяла с осторожностью пакет из моих рук. Сначала заглянула туда пугливо, будто боялась и там увидеть чьи-то труселя. Затем вытянула коробку смелее. Открыла и ахнула. «Как? Это же... платье из бутика!» «Ничего не напоминает?» Я глаз с неё не сводил, наблюдая за сменой эмоций. «Платье то самое, о котором я мечтала!» Она прижала к себе тонкую ткань, расплываясь в счастливой улыбке и подумать не могла, что ты запомнишь. У меня сегодня день из самых разных сюрпризов, от болезненных до очень приятных. Спасибо за подарок, Лев. Что ещё ты мне хочешь сказать? Одним спасибо она уже не отделается. Ты просил доверять и предупреждать, если что. А я повелась на из-за костую Ладу. Терпеть не могу эту подлую стерву. «Надо ж до такого додуматься, чтобы парням своё бельё подкидывать!» Лина продолжала и дальше возмущаться, делая из мстительной блондинки виновницу всего на свете. «Только у меня происшествие на Ладу списать не получилось. Я-то знал немаловажную подробность. Ко мне сегодня Лада вообще не подходила, и даже в поле зрения она не попадалась. Настроить занозы у неё получилось, но никак бы подкинуть вещицу она не смогла». Я даже не учусь с ней на одном факультете. Ладно, ладно, я понял, как тебе хочется из рыбы капли выпустить пузыри. Это я повторил с за возмущённой занозой. Обещай мне, что завтра ты без лишних вопросов будешь делать то, что я скажу. В этой истории нам придётся ещё до конца разобраться. В истории с трусами обещаю. Вот уже и прильнула ко мне, обнимая меня, как и раньше. Но в другой истории требую разбора прямо сейчас. Я с ней точно свихнусь. Опять начинается. Что ещё? Платье не того размера. Ну мало ли вдруг ошибся. В первый раз такую вещь в своей жизни купил. Нет, платье прекрасное. Я буду носить его для тебя. Я не расслаблялся, слушал дальше. Мне мой парень сказал, что любит меня. И вот хочу, чтоб уточнил об этом. Но точно заноза. Младший Ветров тут же попросил уточнить своим способом. Выбрал помягче вариант и тоже желанный. Обхватил свою девочку за плечи и припал с поцелуем только так, чувствуя, что гром миновал. Землетрясение в нашем с ней мире закончилось. И снова есть я и она. Думал, что будет сложно признаться, даже внутри себя не решался. Оказалось, такое не сдержишь. Как стук сердца. Как вздох, так и я люблю тебя, моя маленькая Заноза, повторил я без уточнений. Наше примирение стало сладким. Мы выстояли, будто после угрозы разбиться и так чувствовали себя целый вечер. Даже разойтись не смогли после ужина. Без всяких уловок я смог остаться ночевать с любимой Занозой в квартире родителей, пока только в обнимочку Но уже и на это согласен. Сам себя не узнаю рядом с ней. С утра мне всё явилось таким уж прекрасным, а именно подлость и попытка мне мстить. Поэтому я по пути в универ придумывал свои ответные планы, только кивая в ответ на разговоры весёлой попутчицы. В отличие от меня, Алина выспалась, прижимаясь ко мне всю ночь, но нам с младшим ветровым было совсем не до сна. Теперь и мыслие Готовились обезвредить врагов. В том, что Лада действовала не одна, я не сомневался. «Лина, ты помнишь своё обещание?» Еле успел задержать, пока к подружке не сбежала. «Слушаться своего парня?» С хихиканьем переспросила и для поцелуя подставила губы. «Да, и больше никого!» Высказался и запечатал слова поцелуем. «Хочу, чтоб она была только моя!» Так и стреляла в висок с недавних пор навязчивая мысль, с которой я впился, забываясь о времени. Ой, это не по твоей ли душу, отпрянула заноза, расширяя глаза. Кто там? спросил не оборачиваясь. Галя с паленом идёт. Я не узнавал насчёт традиций для девчонок, которые невестам помешали. Врячимся заноза, скорее. Послушалась сразу же, без всяких переговоров. Мы пригнулись за машиной и следили за Громилой. Возле входа в универ я заметил Мета. Громила тоже закинула полено на плечо и взяла разбег на прямое к попавшемуся жениху номер 2. Смотри, Вика собралась Мета спасать, наблюдала из укрытия Алина. Пожелаем им удачи. Эй, держитесь там. Подумаешь, полена девка носит. Я и решил, раз так удачно сидим, «Ещё раз повторить наш поцелуй». Кто б мог подумать, что Громила пригодится. Выждал время до перемены после первой лекции и направился туда, где мне нужно было кое-кого встретить. «Лев?» — удивлённо воскликнула Лада, не забыв театрально хлопнуть ресницами выше бровей. «Не ждала разве?» — думал, соскучилась. Ближе к ней подошёл. «Наконец-то вспомнил обо мне!» Довольненько блондинка замурлыкала. «Я не забывал о тебе, детка. Даже сейчас хочу уединиться. Давай отсюда отойдём». Подмигнул ей. «Мило поболтать среди снующих туда-сюда толпы студентов не получится как надо». «Да, как скажешь. Хочешь вообще к тебе или ко мне уедем?» Она размечталась, поспевая за мной. Завёл её в тихое местечко возле раздевалок. «Нет, нам и здесь понравится». Ничего ещё плохого не сказал, но Лада уже что-то почувствовала, вздрагивая от серьёзного тона. Ты хочешь поговорить о нас, Лев? Я же тогда. Давай не будем отвлекаться, прервала её Лепет. Я знаю, что ты меня вчера подставила, настраивала против меня мою девушку. Подкинула своё бельё, стила. Ты нарвалась, Лада. Это тянет на серьёзный приговор. Какой ещё приговор? Начала она заикаться испуганно и сразу вспыхватилась. Я ничего не делала. Твоя так называемая девушка придумала, она хитрая и злая. Я бы никогда, никогда. Всё сказала. Лада поспешно кивнула. К твоему приговору добавляется ложь. Сочувствую, Лада. Тебя не спасти. Лев, за что? Я ничего не делала, говорю же. Ну какой может быть приговор? Такого не бывает. «В первый раз хотела сбежать от меня, но я опытный, с занозой натренировался, успел стерву удержать от побега». «Самый настоящий приговор. Есть такое тайное общество, борьба с вредителями. Я решил им сдать тебя. Там ничего такого, не бойся. Они за твою подлость сами приедут. Достанут хоть из-под земли, будут судить, а потом на пятилетнюю каторгу отправят». «Какую ещё каторгу?» — взвыла блондинка. Там у них прискурант есть. На выбор дадут: снег чистить в тайге, асфальт мыть на трассе или картошку копать на полях. Какие-то 5 лет всего без маникюра проживёшь. Зато сколько пользы принесёшь. О, нет, нет, я не хочу приговор. Заскулила белугой. Ладно, так надо. Сама виновата тебе и отвечать за вредительство, посочувствовал я. И тут её прорвало. Я не сама. Ой, нет, не виновата я. Это он, этот гад виноват. Он меня заставил. Пусть его заберут. А я не хотела, отговаривала. Так он же не слушал. Главный вредитель Эд. Чем хочешь, клянусь. Ну что, и требовалось доказать. Удивился? Не. Взбесился. Ах ты ж гад позорный. Прибить его мало придурка. За соучастие по старой дружбе попробую твой приговор скостить до пары лет. Немного смягчил ее участь. Только с подробностями все тут выкладывай и не забывай. За ложь в том обществе срок отработки удвоится. Блондинка сейчас мне виделась, но точно рыбой каплей. Даже пузыри пошли от носа, как Лина об этом мечтала. Затарахтела пулеметом и выложила обо всем. Мой расчет и был на то, чтобы припугнуть оборзевшую стерву. Раз она верила в подаренную помощницу, то на общество повелась и подавно. «Всё, Лада, можешь идти». Когда выяснил, не задерживал больше. «А когда меня заберут на каторгу?» Продолжала блондинка трястись. «В любой момент, Лада, где угодно. Только зло ещё кому-то сделаешь, они нападут. А если быстро сейчас станешь доброй, может, пронесёт и пожалеет. Всё в твоих руках». На то мы разошлись. С новой информацией, что гад не успокоился, а дедкова в отставке и рада была стараться меня с Линой раслучить. Первый план быстро сам напросился. Эд посмеивался над глупыми разговорами своих дружков и только скосил в мою сторону презрительный взгляд. Я прошёл дальше, словно не замечаю врага, махнул друзьям и принялся линию строчить сообщения. Напиши гаду вот от себя приглашение на свидание в подвале. Это мне мой парень такой пишет: совсем уже спятил, царь зверей. Ох уж эти девушки. Пришлось опять напомнить, кто слушаться обещал. Ну я. А потом что мне делать, когда приглашу? Я всё тебе объясню. Так надо, любимая.